Глава двадцать первая. На кухне Товия набрал в чайник воды, но кран оставил открытым. Я пощелкала электроподжигом, но плита не желала загораться, и я взяла зажигалку. Струйка газа выбросила языки рыжего пламени, но в следующее мгновение осела, превратилась в голубое кольцо. Ох, что было! Это ваза! На кухне было темно, светило только плита. «Разбилась, но сама по себе». «Они заразная задумчиво произнес Товия. «А я все время думаю о том, что написала твоя мать в книге. Я, мои родственники, заразная. Пообщаешься с ними близко и сойдешь с ума. Не меняй тему. Твой дед был там, на выступлении Шульца. А на прошлой неделе, когда Элси гостила у тебя, из-под твоей двери сочился диковинный свет». «Ты сама себя слышишь? Чушь какую-то несешь!» «Тогда как ты все это объяснишь?» элен потянула скатерть, и ваза опрокинулась. «Не опрокинулась, а взорвалась!» «Антикварные вазы не бьют ради дешевого впечатления!» Товия покачал головой и ответил, что у него сейчас есть заботы важнее. «Он планирует побег из тюрьмы. Сегодня же вечером. Дольше тянуть нельзя!» Такой человек, как Элси, так жить не может. Гидеон над ней насмехается, родители считают ведьмой. Кто знает, зачем именно к нам завтра явится Гроссман. В этом доме никому нельзя доверять. Товия рассказал, что после школы, не поступив с первого раза в Оксфорд, работал в гостинице. Не путешествовал, не отдыхал, а складывал полотенца, регистрировал постояльцев и копил деньги. У него есть и еще кое-какие сбережения. Родителей его можно винить во многом, но жмотами они не были никогда. Каждый год в день рождения Товии они кладут на его счет круглую сумму. И за 20 лет там накопилось немало. Этого хватит, чтобы снять на двоих жилье где-нибудь за пределами Лондона и там уж решить, что ей дальше делать с собою. Если захочет, попробует еще раз сдать продвинутые экзамены. Она девочка умная. И я помогу ей. А может, устроиться на работу, лишь бы отсюда вырваться. А когда закончатся сбережения? Пойду зарабатывать. об Бучо Бетовия не сказал ни слова. И я поняла, что он решил уйти из университета. «А как же Оксфорд? Вот так вот возьмешь и бросишь?» «Оксфорд... Увы, Оксфорд стал одним из величайших разочарований моей жизни». Лицо его приняло задумчивое выражение. Должно быть, он вспоминал все перипетии этого года. Но если бы меня спросили, я призналась бы, что готова биться об заклад. Товия думал о надежде, теплившейся в душе того семнадцатилетнего паренька, каким он некогда попал в Оксфорд, абсолютно неподготовленный к первой встрече с внешним миром. «А мы?» — уточнила я. Товия отвел глаза. «Ты можешь помочь мне освободить ее», — ответил он. «Если останешься ночевать, утром отвлечешь родителей». Я спрашивала не об этом. Он ничего не сказал. «Ты запросто можешь выбраться на свободу», — заметила я. «Между прочим, мать тебя сюда силой не волокла. Ты приехал сам. Тебе словно нужно что-то им доказать. Никак ты не можешь оставить предков в покое». Я помолчала, подбирая слова. «Тебе не обязательно и дальше быть несчастным». «Чего ты от меня хочешь, Кейт?» «Я хочу понимать, к чему все идет. Между нами. Это твой шанс взять жизнь в свои руки, отказаться от навязчивой идеи о ненависти к своей семье. Да учись, пусть о бэлсе заботятся родители. Между прочим, они ее правда любят». «Ничего глупее ты еще не говорила. Любят?» Они ее убивают. Я твердо решила, что не расплачусь. Не сейчас. Так ты поможешь мне или как? Я не смогла вымолвить ни слова. Значит, будем считать, что нет. Но я хотя бы могу рассчитывать, что ты никому ничего не расскажешь. Я тут вообще ни при чем. Осторожнее, Кейт. Порой вроде бездействуешь, а получается, что причастен и раскаиваешься потом. Он раздраженно поджал губы, но глаза его весело сияли. Наверное, в глубине души он наслаждался жутким спектаклем, разыгравшимся за столом. Как наслаждался и нашей беседой. Спор, заговор, перешептывание. Я в сотый раз задалась вопросом, кто мы друг другу. «Выдумки все это», — заявила я. «Ты никак не сумеешь обеспечить ей помощь, в которой она нуждается». Как только вы выйдете из этого дома, пиши «пропало». Мы не раз говорили об этом ночами, и эти мои слова ранили самолюбие Товии. Он с досадой скривился. Думаю, в эту минуту он меня ненавидел. «Иди ты к черту!» — произнес Товия. «Я бы лучше вернулась домой», — ответила я. «Никто тебя здесь не держит!» Чайник засвистел, Товия выключил газ, насыпал в большой кофейник молотый кофе и залил кипятком. «Не стесняйся, кстати». «Ты о чем?» «О сигаретах. Ты весь вечер к ним тянешься. Дверь в сад справа за тобой. Жаль, что ты не закурила за столом. То-то бы -то все офигели бы». Я стояла в саду, повернувшись к дому спиной, курила в слабом свете луны и звезд и силилась успокоиться. Вокруг царил полумрак, и мне казалось, что темнота липнет к моей коже. Я слишком быстро повернула голову, и мир накренился на своей оси. «Если уж вы курите, то и меня угостите», — послышался низкий голос за мною. Это был Гидеон. Я обернулась, и он поднес к губам указательный и средний палец. Я думала, в шаббат нельзя разводить огонь. Я протянула ему сигарету. Знаете, сколько этих чёртовых правил? Все соблюдать рехнёшься. Будьте добры, зажигалку. Я вручила ему зажигалку. Вы, кстати, не обижайтесь, если я раньше что-то не то ляпнул. Про шаббезгойку и прочее. Я просто дурачился. Из-за родственников, извините. Они любят друг друга, но, боже мой, какие же они чокнутые. Значит, вы согласны с Товей? Отчасти. «Книга Ханны в чём-то опрометчива, но родители они хорошие». Я передала ему кое-что из того, что Тови мне рассказывал о Ханне и Эрике. Что когда Элси пропала, Эрик решил поститься. Или что позже, когда Элси пошла в разнос, её родители заказали новую мизузу. «Знаете анекдот про маму боксёра?» — спросил гедеон «У него скоро бой, самый главный в его карьере». И драться ему предстоит с настоящим убийцей, помесью Мухаммеда Али и Чингисхана. И его мать, значит, просит Равина. «Вы ведь помолитесь? Помолитесь о том, чтобы мой сын победил?» Равин смотрит на силача в дальнем углу и отвечает. «Помолюсь, конечно, но будет лучше, если ваш мальчик умеет боксировать». Одна из любимых хохмочек Эрика. Они никогда не молились вместо того, чтобы исполнять родительские обязанности. Они исполняли свои обязанности и вдобавок молились. «Но Товия так не считает», — заметила я. И Гидеон ответил, «Я знаю». «Если уж Товия, что вбил себя в голову, будет твердить об этом постоянно». «А Элси? Она всегда так себя ведет, как сегодня». Гидеон молчал. На этот вопрос он не мог ответить на автопилоте. «Она уже давно не ведёт себя, как все нормальные люди, порой дуется, замыкается в себе. То, что вы видели сегодня, — это ещё лёгкий случай. По крайней мере, пока Товию не понесло. Как же тогда выглядит тяжёлый случай? Неделями не выходит из комнаты, морит себя голодом до полусмерти или убегает незнамо куда». Полиция лишь отмахивается, мол, в конце концов, вернётся сама. Взрослая дочь сбежала от родителей — это не преступление. Иногда она кажется абсолютно нормальной, общительной, весёлой, даже обаятельной. И это в каком-то смысле больнее всего. Потому что каждый раз у него перехватило дыхание. Извините, неловко вышло. И как вы с этим справляетесь? А вы разве еще не заметили? Никак не справляемся. Я спросила гидеона почему, по его мнению, Элси вообще тогда убежала из дома. Ведь с этого все началось. Товия, конечно, скажет, что во всем виноваты Ханна с Эриком. Слишком давили на нее, вот она и не выдержала. Ханна, как вам известно, считает причиной смерть Зейда. Вроде как Элси отправилась искать его дух или типа того. вся эта каббалистическая хрень. Ну, а вы-то что думаете? Может, я проецирую на нее свои мысли в этом возрасте, но мне всегда казалось, что без парня здесь не обошлось. Но ведь ей тогда было всего ничего, указала я. Элси повзрослела как-то разом, а это, наверное, неправильно. Гидеон замолчал, оглянулся через плечо. Но кроме нас там никого не было. Глаза мои привыкли к темноте, и я рассмотрела сад. Высокие клумбы, гномики вокруг прудика. «У вас-то все в порядке? Вы сама не своя». У меня в уме крутились обрывки разговора с Товией. Я старалась выбросить их из головы и ответила Гидеону, что в целом все хорошо, просто меня немного выбило из колеи, случившееся за ужином. Гидеон задумчиво запустил руку в волосы. «Вам не помешает выпить». «Я лучше поеду», — ответила я. «Мне пора возвращаться». «Я вас умоляю, последний поезд ушел. Все здесь ваши друзья, тем более Шабес. С нами Шхина, Свет Господень наполняет наш дом. Я налью вам выпить». «Как это выглядит?» — спросила я. «Вы о чем?» «Вы сказали, Свет Господень наполняет наш дом. Вы его видите?» Гидеон озадаченно улыбнулся, и я засмущалась. «Вы же знаете, Товия во все это не верит», — добавила я. «Как вы думаете, почему он так бесится?» Гидеон увел меня на кухню, плеснул в приземистые стаканы чуть-чуть виски. «Лехаим!» — он поднял стакан. Я повторила за ним, и Гидеон уточнил, знаю ли я, что это значит. «За жизнь». «Верно, за жизнь. Она продолжается, не так ли?» Как говорят равины какая бы жуть ни творилась, а жизнь все равно продолжается». «Какие равины Гидеон рассмеялся, <связывая> образно выражаясь. «Если рассуждать здраво, мне не следовало больше пить. Я и так пошатывалась, мысли путались в голове, но рядом со мной не было никого, кто рассуждал бы здраво. Лишь Гидеон с его сильными руками, знай, подливал себе». Функциональный алкоголик, даже не подозревавший о том, насколько он близок к тому, чтобы, подобно сестре, превратиться в дисфункционального. Мы глотнули жгучего виски. Кстати, это неправда, что якобы я, как уверяет Товия, полетел в Израиль, чтобы стать великим героем. Родителям нравится думать, что у меня комплекс спасателя. Товия уверен, что знает все лучше всех, но он полный идиот. Хотите, расскажу, как все было на самом деле? В 19 лет я неделю прожил в Тель-Авиве и познакомился с парнем. С Аброй, так называют тех, кто там родился. Он бегло говорил по-английски, и у него была безумно красивая кожа. Он рассказывал мне об Израиле. Там все понимают, что стоят на пороге ужасной войны, в которой погибнут все, кого они знают, и ничуть не боятся. Понимаете? Они не боятся сказать «не то», опозориться, не боятся, что кто-то что-то «не то» подумает и прочей британской хрени. Они живут со скоростью миллион миль в час и отрываются, как чумовые. И я понял, вот чего я хочу. Я хочу этого парня, эти горы, эти ночи. Я хочу отрываться, как чумовой. Я хочу жить так и только так, пока не умру. И словно, чтобы подчеркнуть сказанное, он наполнил наши стаканы. Янтарная жидкость готова была выплеснуться через край. «Вы по-прежнему вместе?» — спросила я, — с этим парнем. «Нет». «А в остальном? Вы живете так, как хотели?» Он опять рассмеялся. «Это не для всех». Гидеон добавил, что лучше пойдет глянет, как там Элси, и пожелал мне спокойной ночи. Я решила напоследок выйти в сад покурить и потом уж ложиться. Споткнулась на лестнице, но не упала. Сунула руку в задний карман, с нижней губы у меня свисала сигарета и не без раздражения обнаружила, что Гидеон утащил мою зажигалку.